Часть 6. Глава 46. Все средства хороши. Карбин, октябрь 1921 года. Андрея искали несколько дней, и Агасфер был искренне благодарен своим друзьям, проявившим максимум сообразительности, находчивости и смелости. Справедливости ради надо заметить, что деятельное участие в поисках и спасении Приняли и оба японских разведчика, сын и отец. У них, правда, были свои резоны для благополучного завершения дела. Обсуждая впоследствии детали поисков, агасфер довольно усмехался. Первый кирпичик в дело возвращения его сына все-таки положили не профессионалы спецслужбы, а старые сыскарь Медников. В поисках следов и улик в деле Андрея Евстратий провел в кафе и вокруг него весь вечер и едва не полночи доведя персонал заведения до истерики. По его утверждению, они уже собирались просить помощи у полиции, но как раз в это время ему повезло напасть на след. Медников быстро вызнал у хозяина заведения имена постоянных клиентов, но их адресов, естественно, никто не знал. Временно отступив от персонала, Медников стал обходить дома через улицу от кафе и очень скоро наткнулся на субъекта с подтяжками поверх нижней рубашки, дремлющего на скамейке под кустом сирени. Плоская фляжка с коньяком помогла быстрому знакомству и установлению доверительных отношений, и уже через несколько минут Медников узнал, что сидит его новый знакомый на скамейке довольно давно по причине очередной ссоры с сердитой супругой, и что он действительно видел, как в тесный проулок заводили задним ходом легкий рассорный экипаж. Сколько он там стоял, не скажу, мил человек, а только конская морда из кустов долго торчала, фыркала. А кто там был и когда уехала коляска, не скажу, мил человек. Должно задремал в тот момент. Из дальнейшей беседы Медников выяснил еще одну деталь, заставившую его поспешно распрощаться с новым знакомым и снова броситься в уже закрывающееся заведение Зазунова. Жертва семейных невзгод припомнила, что в тупичок с ожидающим экипажем по меньшей мере дважды ходила с помойными ведрами кухарка из кафе, толстуха Анна, и что она по крайней мере один раз с кем-то там отчаянно ругалась. «Ну, конечно!» Выгребная яма для бытовых отходов и летний туалет заведения Зазунова оказались, как и предполагал Берг, в глубине того самого тупичка, где Андрея долго ждал таинственный экипаж. Костеря себя за то, что, опрашивая персонал кафе, он не догадался заглянуть на кухню, Медников заколотил в уже запертые двери. «Господи, это опять вы, сударь!» – плачущим голосом простонал хозяин. «Вы же раз по пять всех опрашивали!» «Вам же ясно сказали, никто ничего не видел. А господа постоянные посетители придут только завтра, и мы уже обещали вам их показать. Неужели и вправду полицию нужно позвать, сударь?» «Бог с ними, с постоянными посетителями», — заторопился Медников. «Кухарка у вас работает. Пышная такая дамочка в возрасте, не ушла она еще?» «Анька толстуха, что ли?» «Дамочка. Она-то вам зачем, сударь? Кухарка ведь...» А кроме грязной посуды и своего закутка, и не видит ничего. — Не скажите, не скажите, господин хороший. Всяко бывает. Как бы ее увидеть-то?» Измученная ежедневной грязной работой толстуха поначалу приняла Медникова в штыки. Но старый сыскарь не разучился быстро строить отношения с любыми людьми, и уже через четверть часа, вызвавшись проводить Анечку домой, он надрывался под тяжестью прихваченных ею бедонов с объедками. Толстуха же болтала с новым кавалером, не умолкая. Сыщуку оставалось только направлять разговор в нужное русло. Таким образом, Медников очень скоро узнал, что кухарка действительно пару раз выносила на задворке кафе-помой и видела в тупичке ждущий кого-то экипаж. И не только видела, но и не приминула высказаться в адрес возницы, выбравшего для ожидания столь неудобное место. Вынося второе ведро и протискиваясь между клятым экипажем и зарослями кустов, она царапалась. В довершение всего лошадь ударила по ведру копытом, и часть помоев выплеснулись на юбку и башмаки кухарки. Тут уж она не сдержалась и принялась костерить возницу, на чем свет стоит. А тот не остался в долгу. «И знаете ли, сударь, я думаю, что это не возница был», — поведала толстуха. «Ни один извозчик в Харбине не позволит себе таких выражений в адрес женщины. И голос у него был такой...» и грубый, и страшный, и шею пригрозил свернуть, ежели еще раз увидит тут. К чести Медникова он не бросил немедленно проклятые бедоны, а проводил толстуху до самого ее домика, соболезнуя и допытываясь, не приметила ли Анечка в той коляске чего-нибудь необычного. Коляска, как коляска, на дутиках. Цвет? Так темно уже было, сударь. Надкрылки над колесами желтые, помню. Один надкрылок задний вроде как отломот был. юбка я за какую то железку зацепилась а людей кроме этого матерщинника не видала врать не стану да и того коли встречу не узнаю он близко не подходил это было уже кое что распрощавшись с толстухой медников свистнул извозчика и велел вести его на постоялый двор сначала на один потом на другой где и встретился с рыскающим по ночному харбину безухимху быстро обсудили ситуацию на цвет надкрылок надежд было мало Как выяснилось, такой же лимонный цвет был обожаем почти всеми возницами Харбина. Ясным стало и другое. Экипаж был взят в прокат без извозчика. А такое, как уверили их, было возможно только с позволения старшины артели. Без артельных извозчиков-единоличников в Харбине не было вовсе. Делать нечего. Пришлось ночью объезжать всех старших артельщиков, которые вовсе не были рады ночным гостям. Трое из семи старшин вообще отказались о чем-либо разговаривать с ночными визитерами? Остальные категорически отрицали саму возможность сдачи экипажа в прокат. «Как же можно, сударь мои, лошадку с коляской в чужие руки отдавать? А ну как задавит чужой человек кого-нибудь! Или с лошадью с непривычки не справится и так понесет по улицам? Не, сударь, никак такое невозможно!» Утром пришлось обратиться за помощью к Асами старшему Он надавил на шефа китайской полиции Харбина, и Медников начал повторный обход старшин, уже в сопровождении полицейских. тени они слишком церемонились и грозили упрямцам прикрыть их лавочку в Харбине. Тем не менее, все семеро старшин отрицали сдачу посторонним колясок в прокат. Пока Медников воевал с извозчичьим племенем, линии Мария Ханжикова отправились в частную лечебницу, куда была доставлена Надя Аверичева. Однако медицинский персонал стоял на смерти к пациентке никого не допустили. Отправив Ханжикову обратно в Мадягу на извозчике, Линь побежал на китайскую окраину Харбина и нанял дюжину мальчишек-оборванцев. Он раздал им фотографии солныня и велел искать в городе коляску с поврежденным надкрыльником. А Гасфер тем временем засел за предоставленные ему младшим Осамой коминтерновские досье. Во второй половине дня Медников снова отправился в кафе Зазунова искать постоянных посетителей. В частную лечебницу, где лежала с сотрясением мозга Надя, отправился Безухий. Он без труда преодолел сопротивление медиков, но, увы, на месте происшествия барышня ничего не видела. Выйдя на поиски Андрея из кафе и несколько раз окликнув его, она услыхала какие-то подозрительные звуки в кустах за углом и, заглянув туда, получила удар по голове. День невезения продолжался. Просмотрев досье солныне и донесение японской агентуры в Харбине, Агосфер со вздохом отложил бумаги. Они ему ничем не помогли. Сам он не отходил от телефона, не безосновательно ожидая звонка похитителей. Во второй половине дня начали поступать донесения от мобилизованных Линем мальчишек. Они принесли несколько бумажек с записанными номерами конных экипажей с поврежденными надкрыльниками. Линь с Безухим, разделив бумажки, ринулись по местам постоянных стоянок подозрительных извозчиков, надеясь отыскать на одном из экипажей следы борьбы или крови. А Гасферу пришло в голову попытаться найти в Харбине Агнес Дельфи, помощницу Солныня в Шанхае, из-за которой Масао в свое время едва не потерял голову. Японцы без особых усилий нашли ее, однако мисс Дельфи категорически отрицала встречи с Солнынем. Ее удивление при известии о том, что он тоже в Харбине, было весьма естественным. Пришлось установить за девицей скрытное наружное наблюдение. К вечеру в Мадягу снова приехали генерала Осама и Масао. Они сообщили, что вся Харбинская спецслужба третьего отделения брошена на поиски Солныня. Его фотографии были предъявлены всем служащим гостиниц, отелей и пансионатов Харбина. Следы коминтерновца, если и были, то явно устаревшие. А Гасфер спал с лица и уже дважды потихоньку от друзей принимал сердечные капли. Впервые в жизни. Не видя другого выхода, он попросил о самом старшего показать ему досье на агентуру новичка. Несмотря на уверение японцев, что те никогда не контачат с комментарном. Поморщившись, просьба Гасфера могла поломать все наработки третьего отделения по русской разведке в Харбине и Маньчжурии, а сама приказал привести в особняк мудягу на известных агентов Москвы. Внимательно рассмотрев все присланные фотографии, Агосфер остановился на двух персонах. К вечеру русские разведчики были арестованы и помещены в подвал одного из тайных обществ, помощников японских спецслужб. Допрос их, впрочем, ничего не дал, хотя один из агентов был взят с уличающими его документами и материалами. Этот вывод был сделан самим агосферм на основании часто применяемой им раньше кинесики, искусству чтения скрываемых мыслей по мимике и телодвижениям. «Дай мне поговорить с ними по-своему, Берг!» — просил Безухий. Безухий свято верил в свой старый змеиный способ развязывания языков, однако разрешения воспользоваться этим пока не получил. а Гасфер от него только отмахнулся. Безухий удалился с мрачной улыбкой и все же направился в специализированную китайскую лавочку, торговавшую живыми змеями для любителей экзотической кухни. Вернулся он оттуда с двумя корзинками. Дельное предложение сделала сама Масао. «Господин Берг, если людей не убивают сразу, их крадут для оказания давления на родню. Вам пока никто не звонил, но такой звонок, я уверен, обязательно будет». «Я получил разрешение на перехват возможного звонка и его отслеживание. И если вы не против...» Разумеется, Берг не был против. С наступлением темноты связисты третьего отделения проложили к особняку полевой телефонный кабель, скрытый в густой траве лужаек. Из-за возможного наблюдения за домом от идеи открытой дополнительной телефонизации пришлось отказаться. В особняке установили два специальных аппарата и посадили за них опытных телефонистов. Один из них находился на постоянной связи с центральной телефонной станцией, другой был готов отправить к телефону установленного абонента моторизованные наряды агентов, рассредоточенные по всему городу. Поразмыслив, попросил разрешения остаться в доме Берга и сам Масао. К ночи вернулся Линя, смотревший больше десятка экипажей с отломанными надкрыльниками, и молча покачал головой. Ничего. Аналогичное донесение было раньше получено от Безухова. Большим напряжением Агосфер ждал тогда в Харбине звонка похитителей. Усевшись в кресло и подвинув телефон поближе, он застыл в оцепенении. Звонок раздался под утро, чуть свет. Агосфер протянул руку к трубке, но тут же вспомнил инструкцию японцев. Звонившего надо было держать на проводе как можно дольше. Оглянувшись, он поманил Медникова. «Извини, Евстратий, я не смогу говорить с похитителями». Медников, понимающе улыбнулся и взялся за трубку. «Алло, это резиденция господина Берга. Позвать хозяина? Но позвольте, господа, еще нет и шести часов утра. Господин Берг только что отправился вздремнуть. Немедленно позвать? Речь идет о его сыне? Сию секунду, господа!» Брякнув трубкой по столу, он закричал. «Господин Берг, вас просят немедленно подойти к телефону. «Известие о вашем сыне!» Стоявший рядом агосфер, выждав с полминуты, громко затопал ногами. Бросил взгляд в соседнюю комнату, где Масао уже шептался с дежурным телефонистом. Японец кивнул, и Берг, перекрестившись, взял трубку. «Я слушаю вас», — произнес он. «Изволите спать!» — прозвучал насмешливый голос. «Странно, однако. Ваш сын пропал, в вы спите!» это вот Андрея? Где он?» «Что с моим мальчиком?» «Слушай внимательно, Берг. Твой мальчишка у нас, и скоро ему перережут горло. Причина очевидна. Ты передал японцам чертова ему золото выкраденного из России. Так что приговор вынесен, и обжалованию не подлежит». «Господа, но поверьте, я даже не знал об этом золоте. Откуда мне было догадаться, что его спрячут в грузовых вагонах под щебнем?» «Не ври, Берг. Ты все знал. И не будем тратить время». «Решение насчет мальчишки уже принято. Мы бы с удовольствием перерезали горло и его папаше, но добраться до тебя сложнее. Ты не желаешь пообещать нам, что выпросишь обратно у японцев то, что попало в их жадные лапы?» Краем глаза Агасфер заметил, как Масао схватил другую трубку, негромко отдавая команды группам захвата. «Значит, адрес звонившего уже установлен». «Я не могу обещать невозможного», — глухо произнес Агасфер. «Но прошу пощадить мальчика». Он ведь и вовсе ни при чем. Я согласен на любые ваши условия, любые требования. Возьмите, наконец, вместо него меня. Я явлюсь туда, куда вы скажете. Хватит болтать, Берг. Пожалуй, мы повременим с похоронами твоего сына. Помучайся пока. Через пару дней с тобой свяжутся. Есть кое-какие задумки на твой счет. Но упаси тебя Бог попытаться искать нас или просить помощи у своих японских друзей. За твоим домом наблюдают, Берг, учти. Если сделаешь глупость, твоему сопляку тут же перережут горло, и мы начнем выслеживать и казнить всю вашу группу. Трубка замолчала, а Гасфер затравленно поглядел на Масао. Тот успокаивающе улыбнулся. Успокойтесь, Берг. Место нами уже определено. Этот тип звонил из ресторана на умчик. Группа захвата помчалась туда еще до окончания вашего разговора, их пост оттуда в пяти минутах езды. Кроме того, я уже направил к ресторану дополнительные силы. Тот, кто звонил, не уйдет». «Дай-то бог, конечно», — недоверчиво буркнул Медников. А Гасфер промолчал, механически считая тиканье стенных часов. Зазвонил один из новых телефонов. Масаус схватил трубку, выслушал сообщение и коротко бросил в нее. «Ждите, мы сейчас подъедем». Положив трубку, он повернулся к Агосферу. «Едем». Звонивший пытался скрыться, но его схватили. Андрея при нем, разумеется, нет. И это не солнынь, насколько я понял. Агасфер уже шел к двери, за ним решительно устремились медников и безухий со своей корзинкой. Господа, а вы-то зачем? Попытался остановить их Масао. Предоставьте дело моим людям. Мы сумеем выбить адрес места, где держат Андрея. Но Агасфер с друзьями уже садился в поджидавший за особняком автомобиль. Он сказал скоро, выдавил из себя Берг. Прежде. Прежде расправы с Андреем они свяжутся со мной и сделают какое-то предложение. «Вот видите, время у нас есть», — попытался успокоить Берга Масао. «Какого дьявола есть? А если они наблюдают за домом мы увидели автомобиль, отъезжающий сразу после звонка?» Масао не ответил. Позднее он признался, что и сам уже не рассчитывал увидеть Андрея живым. Автомобиль понесся по Харбину. Улицы были почти пусты, не считая закоренелых гуляк и первых молочниц с бидонами и ведрами. Уже на подъезде к ресторану Наумчика Гасфер схватил Масао за плечо. «Масао, у них наверняка предусмотрена связь. Допустим, контрольный звонок. Мальчика сразу же убьют, если посланец через какое-то время не позвонит. Мы немедленно начнем допрос». Русские очень упрямы, Масао, а коминтерновцы вовсе безумные фанатики, помешанные на мировой революции. Ваши люди могут не успеть вырвать у задержанного адрес. Прошу вас сразу, отдайте пойманного Безухому и Медникову. В их способностях разговорить упрямцев я убеждался лично, и не раз. Хм. Масао покосился на корзинку в руках Безухова. Кажется, мне лучше не знать о том, что они будут делать с несчастным. У меня могут быть неприятности. Япония обращается с военнопленными с оглядкой на Европу и Конвенцию. Масао, у нас нет времени. «Ну хорошо, хорошо. Без ухи, я даю тебе десять минут, пока буду докладывать начальству и просить указаний, понял?» Тот молча и страшно улыбнулся. Автомобиль с визгом шин остановился у ресторана Наумчик, умчик, окруженного полицейскими и агентами в штатском. Хозяин заведения, определив в приезжих высокое начальство, бросился навстречу. «Господа, подумайте о репутации моего ресторана и отеля. Увезите вашего пленника куда-нибудь подальше, о мой бог!» Он замолчал и отступил, когда безухий сдернул с головы шапку и скорчил свирепую рожу. «Он в моем кабинете, это за перегородкой, но постояльцы еще спят, господа!» Группа быстро прошла мимо него, заскочила в кабинет. На стуле у стены сидел человек лет тридцати-сорока со связанными руками и ногами. «Он пытался бежать, потом попробовал прокусить зубами воротник рубашки», — доложил старший агент. «Там была вшита ампула с ядом». «Всем выйти вон!» крикнул Безухий, беря командование на себя. «Остаются Медников и... Мне нужен еще один помощник. Берг, ты тоже можешь остаться!» Поморщившись, Масао приказал агентам слушаться страшного китайца и торопливо вышел из кабинета. Вслед за ним с неохотой потянулись агенты. «Однако твои японские друзья, Берг, работают на удивление быстро», хохотнул связанный. «Теперь настала очередь палачей, как я понимаю. Ничего у вас не выйдет, господа!» Я трижды проходил через подвалы охранки и знаю все ваши подлые приемы. Я умею терпеть боль, так что вы ничего от меня не услышите. Через меня ты еще не проходил, — буркнул Безухий, быстро разрезая на пленники одежду. Жен, помоги. Его надо положить на стол рожей вниз, руки и ноги растянуть и привязать. Агасфер глянул на часы. С момента звонка прошло около двадцати минут. Может, уже слишком поздно для контрольного звонка? Стараясь гнать мрачные мысли, он подошел к пленнику, уже растянутому на столе, и склонился над ним. «Послушайте, ты, то, что сейчас с тобой будут делать, не привидится и в кошмарном сне. Я не сторонник подобных методов, но речь идет о моем сыне. Скажи только одно. Солныне ли кто там еще ждут контрольного звонка? Скажи, и я прикажу остановить все это». «Да». Я должен позвонить Гришке не позднее, чем через полчаса после разговора с тобой, Берг. Но я звонить не буду. Не надейся, японский халуй!» Он замолчал, увидев в руках безухова извивающуюся змею. «Да, это щитомордник», — улыбнулся тот. «Щитомордник — небольшая до шестидесяти сантиметров ядовитая змея, водящаяся в Китае. Укус смертелен». Через мгновение он окажется у тебя в заднице и сможет ползти только вперед. Как только он заползет в толстую кишку, он сможет разинуть пасть, укусить и впрыснуть в тебя свой яд. Эй, вы с ума сошли? А как же международная конвенция? Пленник выкатил глаза и попытался вырваться из веревочного плена. А, уберите проклятую змею! Агасфер, борясь с тошнотой, глядел, как змея хлеща хвостом понемногу исчезает в теле комментарновца. Тот уже орал, не переставая, и Медников ловко заткнул ему рот скомканной салфеткой. «Напрасно!» — покачал головой Безухий, и доставая из корзинки вторую змею и демонстрируя ее пленнику. «Это сейчас поползет навстречу первой. Открой ему пошире рот, Берг, и не бойся, я держу змею за шею». Вытащив салфетку, Агасфер перехватил пленника за горло, сдавив, чтобы он не мог орать. Глаза жертвы казалось готовы выскочить из орбит. Ловя взгляд эгосферы, он торопливо закивал. «Ты что-то хочешь мне сообщить?» — поднял тот брови. «Ну что ж, послушаем». Он разжал хватку на горле коминтерновца. «Говори». «Ваш мальчишка в лечебнице для сумасшедших! В Фудзадане! Он жив, клянусь! Гришка вчера вечером тоже был там!» Фудзадан — чисто китайское поселение на окраине Харбина. «Ты должен позвонить ему и доложить о разговоре со мной!» «Должен? Говори, тварь!» «Да!» — провыл пленник. «Ху, вытащи из него щитомордника и убери пока вторую змею, но не слишком далеко. Подай телефонный аппарат, Евстратий. Говори номер, подонок!» «Я все скажу, все! Но сначала вытащите из меня змею!» «Нет, только после того, как мы убедимся, что ты не подал сигнал тревоги. Говори номер быстро!» А Гасфер, поискав глазами, схватился со стола тонкий нож для вскрытия конвертов, и на пару дюймов воткнул его в поясницу пленника. «Это будет моим вкладом в твою разговорчивость, подонок. Я вырежу сначала одну почку, потом другую». Пленник торопливо назвал номер, а Гасфер повторил его телефонной барышни и предупредил коминтерновца. «Скажи Гришке, что все в порядке, слышишь?» «Ничего лишнего, никаких условных сигналов о тревоге, понял?» «Если Гришку насторожит твой голос, скажешь, что запыхался, убегая от полиции, все, понял?» Там сняли трубку, отвечай. Алло, лечебница? Самсонова к телефону, пожалуйста. Гришка, все в порядке, я ему позвонил. К конечно, поверил. Почему так дышу? Пришлось побегать. В городе полно патрулей, за мной увязался наряд полиции. Ага, я на явке номер два. Сейчас поймаю извозчика и приеду. Берг ударил по рычагам аппарата и вытер мокрое лицо. — Змею! Ты обещал вытащить из меня змею! — закричал пленник. Берг повернулся к Безухому. — Нам надо ехать, Ху. Что со змеей? Я гляжу, ты не торопишься ее вытаскивать. Тот пожал плечами. — Я пробовал. Сама змея может ползти только вперед. А когда я ее тащу назад, растопыренные чешуйки упираются в стенки кишки и рвут ее. Мне на это наплевать, Берг, но Масао тоже хотел допросить ублюдка. — Мы можем сделать так. Посадив вторую змею в корзинку, Безухий быстро отрезал болтающийся снаружи остаток щитоморника. «Если это черепашье яйцо обгадится, то его дерьмо, возможно, вытолкнет змею наружу». «Он тебе еще нужен, Берг?» «Пока нет. Но ты можешь понадобиться мне в психушке, Ху. И ты, Евстратий». Безухий повернул к японскому агенту, оставленному Масау в помощь Бергу, свою свирепую физиономию. От всего происходящего агент, казалось, был готов упасть в обморок. «Эй ты, подойди сюда! Быстрее! Заткни ему пасть кляпом, чтобы не орал! Он поднимет своими воплями весь отель!» «Да не змею затыкай, дурак, пасть этого негодяя!» «Если змея выскочит, держись от нее подальше. Хоть от нее осталась и половина, зато эта половина с головой. Может укусить». Выскочив в коридор, троица столкнулась с Масао. В двух словах объяснив ситуацию, Берг потряс слегка обалдевшего майора за воротник. «Можно нам взять машину?» «Масао, вы слышите меня?» «Задержанный жив, только вот-вот потеряет сознание». «Можно попытаться допросить, но не знаю. С половинкой змеи в прямой кишке он будет не слишком разговорчив». «Мы узнали Андрей в психушке. Мы там справимся сами». Быстро проскочив улицы нового города, в китайском квартале авто немного сбавило ход. Шофер-японец вовсю крутил руль, петляя по узким улочкам, изгоняя клаксоном, спящих прямо на земле бродяг. Иные улочки были настолько узкие, что там едва могли разминуться два пешехода. Отчаянно ругаясь, шофер, наконец, нажал на тормоза. — Психушка вон там, господин. Видите высокую крышу? Если хотите попасть туда быстро, лучше идти пешком, господин. Так будет быстрее. А я пока покручусь по окрестностям, поищу подъезд к лечебнице. Берг, Медников и Безухи оценили логику шофера, выскочили из авто и побежали к высокой крыше. На полпути запыхавшийся Медников схватил Берга за рукав. «Бергуша, Солнынь может смотреть в окно, увидит нас и...» «Резонно, надо что-то придумать», — согласился Агосфер, напряженно оглядываясь по сторонам. Идея пришла неожиданно. Сорвав сушившуюся прямо над головой простыню, Берг сунул ее Медникову и указал на ближайшего спящего на улице оборванца. — Заматывайте его в простыню. Мы доставляем в психушку спятившего родственника. Оборванец, разбуженный самым бесцеремонным образом, попытался вырваться из простынного кокона. Но не тут-то было. Безухие и медников, пыхтя, крепко держали свою жертву и волокли ее к дверям лечебницы. Жертва, окончательно пробудившись и ничего не понимая, с испуга заорала дурным голосом, невольно подыгрывая в устроенном представлении. Помогая удерживать брыкающегося в простыне пациента и пряча за спину культю, гасфер ногой забарабанил в запертые двери. Безухий закричал по-китайски «Открывайте, дьяволы! Принимайте пополнение! Ночью он сожрал мою кошку и перекусал всю семью!» Через минуту дверь открылась. За ней стояли два заспанных дюжих китайца в серых грязных фартуках, украшенных большими красными крестами. Вручив им пациента, Берг Медников и Безухий достали пистолеты, Оттолкнули ошалевших санитаров и устремились по коридору, заглядывая по пути в клетушки, отделенные друг от друга тонкими фанерными перегородками. В клетушках выли, плакали, кряхтели и ползали на карачках настоящие пациенты. Все без исключения, и мужчины, и женщины, были одеты в короткие до да нельзя грязные рубашонки. Прикрывая носы от тяжелого смрада, Берг с товарищами продвигались мимо в конец коридора, где тускло светила лампочка и виднелась настоящая дверь. Из-за этой двери выглянул заспанный китаец в грязном медицинском халате, накинутом на голое тело. «Что за шум?» — недовольно крикнул он с начальственными интонациями. «Кого еще тут черти принесли?» «Нового пациента!» Слегка оттолкнув Берга, Медников протиснулся вперед и слегка стукнул китайца костетом по лбу. Не теряя времени, безухий и Берг подхватили то ли доктора, то ли санитара под руки и запихнули обратно в кабинет, швырнули на кушетку. Безухий приставил к горлу человека в халате внушительный нож. Ты кто? Переводя дыхание, спросил Берг. Говори, или я прикажу отрезать тебе яйца, но. Ну. Я. я всего лишь лекарский помощник, залопотал по-китайски медик. Не убивайте меня, господа, вам нужен опий. Сию минуту. Слушай меня внимательно, помощник, внушительно заговорил Берг. Где-то у вас держат молодого человека. «При нем должен быть один или двое русских охранников. Ты понял, о чем тебя спрашивают?» Китаец отчаянно закивал. «Да, господин. Молодого парня держат в изоляторе, это в конце коридора. При нем один русский. Было двое, второй ночью ушел. Старший лекарь объявил, что парень опасный сумасшедший, за ним нужен постоянный присмотр. Его колют чем-то. Дают лекарства. Только опий, чтобы он спал!» Берг скрипнул зубами. «В изоляторе есть телефон?» — китаец кивнул. «Теперь соображай быстро, лекарский помощник», — приказал Гасфер. «Молодой русский не сумасшедший, а пленник. Охранник собирается его убить. И он вовсе не охранник, а хунхуз. Если ты поднимешь тревогу, умрешь первым. А теперь говори, как выманить хунхуза из изолятора, отвлечь от пленника хоть ненадолго». Китаец на мгновение задумался, потом быстро закивал. Этот хунхуз сам боится сумасшедших и постоянно держит дверь изолятора на замке. Я обману его. Заставлю открыть дверь и запущу к нему одного нашего пациента. Он, в общем-то, безобидный, но очень страшный. Хунхуз испугается и выскочит оттуда. Тогда хватайте его. Действуй, — приказал Безухий. Сделаешь все правильно, получишь тысячу йен. Тысячу йен? Настоящих? Медик расцвел и выскочил в коридор. Товарищи с опаской вышли следом и остановились. Коридор оказался заполнен выползшими на шум сумасшедшими. Помощник лекаря нырнул в одну из клетушек и принялся отвязывать одного из них, шепча ему что-то на ухо. Когда освобожденный пациент встал на ноги, безухи невольно попятился, а Медников, забыв о костете на руке, принялся креститься. Приоткрыл рот и берг. Сумасшедший, абсолютно голый старик со спутанной шапкой волос был не просто высок, Он был огромен и едва не задевал головой потолок. Все его тело было покрыто клочками спутанной пегой растительности, но больше всего поражало его мужское достоинство, конец которого свисал ниже колен. «Это же настоящий орангутанг!» прошептал Медников, отступая подальше. Между тем медик, делая друзьям успокаивающие жесты, подталкивал рангутанга в спину и вел его в конец коридора. Тот, оскалив рот, дико улыбался, но послушно шел вперед. Приготовив оружие, которое казалось рядом с этим страшным гигантом совсем не лишним, друзья, следуя жестам медика, двинулись следом. У последней двери китаец остановился, прислушался, довольно кивнул и, коротко стукнув, крикнул. «Вашему больному порадовать давать опи господин!» После короткой паузы в двери скрежетнул замок, и она приоткрылась. Китаец, не теряя времени, распахнул ее пошире и изо всех сил толкнул внутрь огромную живую тушу. Сумасшедший загыкал, ухватился покрепче за свое достоинство и шагнул вперед. В изоляторе послышался испуганный возглас, грохот опрокидываемой мебели, выстрел. Вслед за этим в коридор с вытаращенными глазами выскочил хунхуз с криво приклеенной бородкой. Он немедленно получил основательный удар костетом по затылку и рухнул на пол. Медик хихикал, Агосфер немедленно прекратил веселье. «Немедленно выводи оттуда эту горилу. «Он безобидный!» — успокоил китаец, нырнул в изолятор и вывел оттуда свое пугало. Ворвавшись в изолятор, Агосфер и Безухий тут же увидели на топчане блаженно улыбающегося во сне Андрея. Безухий подхватил парнишку на руки и понес к выходу. Беркси меня рядом с тревогой заглядывал в лицо сына. Выйдя в коридор, он едва не споткнулся об Медникова, торопливо вяжущего оглушенного им хунхуза. Когда все четверо, включая Андрея, выбрались наружу, автомобиль уже стоял у дверей. Пока в него грузили Андрея и хунхуза, следом выскочил, потирая руки, помощник доктора. — А моя награда? — Ну, что с ним делать? — виновато улыбнулся Безухий. — Я с сгоряча пообещал ему тысячу йен. — У меня нет с собой денег, — бросил через плечо Берг. Молча вывернул карманы и Медников. «Вы обманули меня, господа!» — закричал медик. Никто никого не обманывал. Успокоил его Агасфер, торопливо царапая карандашом прямо на халате китайца адрес. «Придешь по этому адресу в Мадягу и получишь все сполна. Поехали, друзья!» «Ты не сказал ему, чтобы он приходил без своего орангутанга!» — проворчал Безухий. «Если он догадается прийти с ним, придется отдать все, что у тебя есть!» Рявкнув клаксоном, автомобиль рванулся вперед. В доме Агасфера опять был полный сбор. Присутствовали и японские разведчики, отец с сыном. Не было только Андрея с Надей и Марии Ханжиковой. Женщины хлопотали у постели Андрея, который все еще был под действием опия. «Должен поблагодарить вас всех, господа, за оказанную помощь. И, конечно же, вас, Осама Санны и господин майора Осама». ваши люди проявили высокий профессионализм старший Осама кивнул подтвердив сказанное добрым глотком из стакана а сам младший хмурился и выстукивал пальцами на столе какой то марш вы чем то расстроены господин майор поинтересовался берг по моему результаты операции не столь уж и плохи к вам в руки попал коминтернавицы агенты ЧК, захваченные с поличным К тому же я намерен выполнить условия нашей сделки и отправиться в Дайрен к Блюхеру. Правда, как я уже говорил, результат там, скорее всего, будет нулевым, но, клянусь, я буду стараться. «Все это так, но мой отчет в Токио вряд ли будет радужным», — пробормотал Масао. «Как, например, я должен мотивировать привлечение к допросу пойманного звонаря посторонних людей? К тому же китайцев? Должен заметить, кстати, что от его поимки мало толку. Он умер, едва начав давать показания». Нет, не от укуса змеи, от разрыва сердца, с перепугу. Агент Коминтерна, захваченный в психлечебнице, пока молчит. Дайте его на полчасика без ухому, или приведите из психушки Орангутана, о котором я говорил, пожал плечами Агасфер, и он заговорит, ручаюсь, хотите пари? Нет уж, решительно покачал головой Масао. О подобных экспериментах не может быть и речи. Если генерала Зава узнает об участии в допросе Безухова, мои нашивки майора могут превратиться в нашивки рядового. Ну а агент ВЧК? Он же практически готов к перевербовке. Чем плохо заиметь в стане врага своего человечка? Да, это весьма перспективно, кивнула сама младший. К тому же мы успели вытрясти из него любопытную информацию. Он видел в Харбине среди беженцев из России офицера генерального штаба русской армии, и, по его словам, тот прибыл в Харбин не с пустыми руками. В суматохе революционных событий в России он сумел вывести сюда целый чемодан досье на агентов дореволюционного разведочного отделения Генштаба и готов продать эти досье всем заинтересованным лицам. Утверждается, что часть этих людей сейчас в деле и работает, если не на большевиков, то на другие разведки. «Досье агентов разведочного отделения?» поднял брови Берг. «Очень интересно». Признаться, я бы купил у него кое-что. Ну, а вам, значит, остается найти этого офицера. Впрочем, не будем опережать события. А сам, Асан, по какой легенде я буду работать в Дайрене? Мои документы готовы? Мы обсудим это чуть позже. А сама старший многозначительно оглядел компанию за столом. А сейчас мне хотелось бы знать о ваших планах, господин Берг. Я имею в виду после вашего возвращения из В Ваших планах и планах ваших друзей. «Мы вам здесь мешаем, господин Асама», — немедленно откликнулся Медников. «Ну, это не совсем так», — снова забарабанил Марша, самый младший. «Однако, откровенно говоря, учитывая лихость вашей команды и некоторое пренебрежение основными правилами игры, мы хотели бы быть в курсе вашего местонахождения. Что касается меня, то я возвращаюсь в Шанхай», — вздохнул Гасфер, «И уже называл вам причины своего выбора». «Мы с тобой, Берг», — немедленно отозвались без ухи и Ху. линь». Медников попытался укрыться в тени и промолчать, но на него глядели пять пар глаз, и он заерзал на своем кресле. «Я соскучился по прежней России», — заявил он. «А здесь ее кусочек. Старый добрый кусочек. Пару месяцев или чуть больше, мне бы хотелось пожить здесь. Кстати, мадмуазель Аверичева упомянула, что Андрей тоже не прочь здесь остаться». «Вот как? Впервые об этом слышу пробормотала Барматалогосфер». Тихий город Харбин. Кстати, а нет ли новостей о сбежавших из хайларской тюрьмы русских бандитах? «Все они обнаружены и убиты в перестрелке», — бросил Масао. «Значит, в тюрьме остаются трое из той компании», — уточнил Медников. «Учти, Евстратии, в Харбине свил гнездо и коминтерн», — предупредил Гасфер. «Эти ребята мстительные, если даже их глава не сбежит из тюрьмы...» — Это исключено, — бросил Масао. — Мы вывезем его в Японию, и если докажем его причастность к преступлениям против страны восходящего солнца, то его ждет петля. — Судя по его досье, на его счету есть дерзкие, прямо-таки невероятные побеги, — скосил в глаза на Медникова Берг. — И если такое произойдет здесь, то никакая служба военных перевозок не будет тратить время и силы на охрану какого-то старого француза. «Я подумаю до твоего возвращения, Бергуша!» Медников встал и позвал Безухова Илиня. Линя. «Ребятки, я хотел показать вам интересный куст, который украсил бы наш сад в Шанхае!» Когда Гасфер остался один на один с японцами, Масао тут же достал из своей папки плотный конверт и перебросил его через стол. «Здесь ваши новые документы, господин Берг!» «Что-то тяжеловато!» — прикинул конверт на вес не открывая его. Масао поджал губы и промолчал. Вместо него заговорила сама старший. «Кроме новых документов, в конверте инженерный план участка для строительства русской часовни и десяток банковских чеков на предъявителя. Мы тоже умеем держать слово офицера, Берг. Вам остается перед отъездом выбрать подрядчика для строительства. Но главное, вам надо очень постараться в Дайрене», многозначительно заметил Масао. Там же в конверте билеты на завтрашний поезд. Тамошняя конференция продлится не более двух недель. Это и есть ваше время, господин Берг. Ну а за сим мы прощаемся. Надеюсь, ненадолго. На самом деле конференция представителей Дальневосточной республики ДВР и Японской империи проходила в городе Дайрен, ныне Далянь, с 26 августа 1921 по 16 апреля 1922 года с перерывами. Проводив японцев, Агосфер проглядел содержимое конверта, разделил бумаги на две части, одну из которых спрятал в ящик бюро, а вторую сунул в карман домашнего халата. Решив проверить, как там Андрей, он взялся за ручку двери его комнаты, но открыть ее не успел. Поверх его ладони легла рука Марии. — Пусть побудут вдвоем, Мишель. Не надо им мешать. Берг отступил от двери, привлек Ханжикову к себе. — Вы назвали меня Мишелем? «Мария Родионовна...» Та закрыла ему рот рукой, покачала головой. «Просто Мария. Я не сразу привыкну, Мария. Машенька...» В это время щелкнул замок, и дверь распахнулась. На пороге стоял Андрей. Надя Аверичева чинно сидела в кресле в метре от кровати с вязанием на руках и почему-то с яркими пятнами румянца на щеках. «Ну как ты тут, сын?» «Доктор велел ему до завтра побыть в постели, но Андрей не желает слушаться, Михаил Карлович», — ответила за сына Надя. «Ну, Берги никогда не были лежебоками», — усмехнулся Берг. «Андрей, мне придется снова ненадолго уехать. Через неделю вернусь, обещаю. И тогда можно будет подумать о возвращении в Шанхай. Могу я поинтересоваться вашими планами, молодые люди?» Надя углубилась в подсчет петель на спице. Андрей после некоторого молчания ответил, «Я... мы пока не знаем, отец. Кстати, Надя здесь нашла-таки свою тетю. Хорошая такая старушка. И мне Харбин очень нравится. Через неделю, ты говоришь?» «Думаю, через неделю. Максимум десять дней». «Ты едешь один или с госпожой Ханжиковой?» Андрей широко улыбнулся Марии. «Пока не знаю. Я ее еще не спрашивал», — улыбнулся в ответ Берг. «А вы, молодые люди, извольте принять решение к моему возвращению». В вечном странстве магосфера пока не было видно конца.